Толчок был очень сильным, но в этом краткосрочном касании Ане показалось некое пренебрежение, отвращение к ее особе. До этого ничего подобного со стороны мужского пола она к себе не испытывала. Высокий темноволосый задвинул ее к дальней дверце, как тюк с бельем или телевизор, замотанный в одеяло. Аня, свернувшись калачиком, забилась в угол. Водитель плюхнулся на сиденье, повернулся на миг, и она его узнала. В салоне было темно, но из витрины спортивного магазина падал скупой электрический свет. Светлую челочку, темные круглые глазки, пухлые щечки. Мудрено было не рассмотреть даже при таком освещении. Водитель стал вращать голову и руль, чтобы вырваться из ряда припаркованных машин. Аня поняла, что сейчас она понесется в черную неизвестность, напоследок соблюдая правила дорожного движения. Но в этот момент светлая челочка взвизгнул совсем по-женски. В салон ворвался яркий свет фар, несшийся на перерез, Им машины. Аня почувствовала сильный удар. Кто-то протаранил их лоб в лоб. Ведь просила же она научить ее каким-нибудь простым приемам самообороны. Что там Корнилов нес? Приемы не действуют. Школа, метод, система. Гад, хоть что-нибудь бы показал. Аня почувствовала дикую злобу близкую к отчаянию. Упершись согнутыми ногами в черную фигуру справа от нее, она с диким криком выпрямила свое небольшое тело. Послышался звук разбитого стекла. Аня хотела еще ударить ногой, хотя прежней силы ей уже было не собрать. Она словно разлетелась на мелкие осколки, но нога ее вместо тяжелого плотного тела Мелькнулась в податливую дверцу. Выход был свободен. Выпрыгивая из машины, Аня увидела, что в салоне кроме нее уже никого не было. Тот, который сидел справа, теперь был где-то внизу, возле машины. Он тряс головой и пытался встать на четвереньки. Силуэт второго мелькнул в свете фар. Аня услышала резкий хлопок. Еще один, наверное, что-то автомобильное, выхлопные газы. Вместо того, чтобы бежать, девушка отступала к спортивному магазину, точно собиралась продолжать схватку. Почему-то на нее никто уже не нападал. Две тени перебегали дорогу под бибиканье, скрип тормозов и мат водителей. Но Аня уже ничего не видела, кроме освещенного салона, протаранившей их машины. Там на месте водителя сидела Ольга Владимировна. Оля! Она словно обнимала кого-то, сидевшего в кресле справа от нее, и склоняла голову на невидимое плечо. Глава пятнадцатая. Ах, дикарка, дикарка! Пеструшка, пеструшка!